Глава седьмая. Мнемонический ядерный заряд. Для выполнения следующего упражнения вам нужно принять удобное положение сидя, расслабиться и сделать глубокий вдох. Это может показаться вам немного странным, но я хочу, чтобы вы были открыты новому опыту и доверяли мне. Для начала представьте, что вы стоите при входе в свою детскую спальню и заглядываете в нее. Если вы покопаетесь в воспоминаниях о времени, когда еще были маленьким, то обязательно найдете наиболее приятную комнату, вызывающую ностальгию. Может быть, вы не были там уже много лет, может быть, вы не вспоминали о ней несколько десятилетий, неважно. Я хочу, чтобы вы предприняли такое мысленное путешествие во времени, и представили себя стоящим прямо в дверях этой комнаты. Теперь повернитесь направо и дойдите до первого угла. Если вы не выросли в башне замка или на маяке, то можете представить себе любую квадратную комнату, знакомую вам с детства. Что находится в первом углу? Там стоит стол или шкаф или ваша кровать. Что бы это ни было, я прошу вас представить себе в этом месте Двух морских коньков. Однако они будут не совсем обычными. Пусть они бесстыдно вступают в сложный и отвратительный ритуал спаривания прямо на ваших глазах. Пусть это будет натуралистичная сцена из National Geographic. Отвратительно. Теперь я прошу вас избавиться от этих мерзких коньков. Представьте, как их засасывает шланг пылесоса. Вы, наверное, почесываете сейчас голову в недоумении, но верьте мне и сделайте все так, как я говорю, несмотря на эмоции. Используя свою недавно преобразованную электрофицированную память, представьте все происходящие события ярко и образно. Пусть морские коньки спариваются прямо там, на мебели из вашего детства. Вы это видите? Отлично. Теперь... Я попрошу вас выбросить этот образ из головы. Пройдем по часовой стрелке, по периметру комнаты и переместимся в следующий угол. Представьте, что в этом втором углу стоит вкусная банка арахисовой пасты, и вы, смотря на нее, мучаетесь от голода. Если во втором углу находится письменный стол, вы можете представить себе, что банка стоит прямо на нем. Если же нет то представьте, как будто кто-то размазал это масло прямо по стенкам стены в углу. Фу! Теперь перемещаемся к третьему углу, где вы должны мысленно положить большой спутанный клубок проводов. Ну, вы знаете, такой клубок, который вы однажды нашли в ящике своего стола. Вам не только нужно представить провода на полу, но и добавить немного подробностей. Нарисуйте в воображении зарядку от старого телефона, который вы пользовались когда-то в 90-х, и те самые рваные кабели от айфона, которые вы так до сих пор и не выбросили. Будьте конкретны. Вы должны представить, что кабели висят в углу или обмотаны вокруг мебели, как рождественская гирлянда. Например, что провода болтаются на всех вешалках в шкафу, создавая невероятный хаос. «Вы следите за моей мыслью?» «Вот и хорошо. Тогда давайте переместимся в последний угол вашей спальни. Здесь я хочу, чтобы вы представили себе картину, висящую на стене прямо в углу. Но это не должно быть любое изображение. Пускай там будет находиться ваша любимая историческая картина. Вы наверняка знаете хотя бы одну». Это та самая картина, которую вы увидели на уроке истории в школе и подумали «Ишь ты, хотелось бы мне очутиться там в тот момент». Для меня таким изображением является знаменитая фотография американских спортсменов, протестующих на Олимпийских играх 1968 года. Два чернокожих победителя в беге на 200 метров, стоя на пьедестале, подняли сжатые в кулаки руки в знак протеста против расовой дискриминации Для вас это может быть фотография событий на площади Тянь-Ань-Мэнь или фото Мэрилин Монро с развивающимся платьем. Подойдет любое изображение. Теперь представьте, что оно висит прямо там, в четвертом углу вашей спальни. Вы все видите? Затем, только если вы не выросли в дорогом постмодернистском доме, вам нужно подойти к выходу из комнаты. Оказавшись там, создайте еще одну визуализацию. Представьте себе большой значок местоположения в дверном проеме. Он должен выглядеть точно так же, как на картах Google, и будет преграждать вам выход из комнаты. Представьте себе, что эта булавка такая большая, что вам приходится пролезать под ней, чтобы выбраться из комнаты. Вы сохранили каждую из этих визуализаций у себя в мозгу? давайте проверим. В углу номер один два спаривающихся морских конька, которых засасывает пылесос. В углу номер два банка с арахисовой пастой. В углу номер три клубок спутанных проводов. В углу номер четыре известная историческая картина, а в дверном проеме находится значок местоположения, блокирующий выход. Если вы успешно создали все пять визуализаций, то приношу вам свои поздравления. Вы создали свой первый дворец памяти и запомнили важные основы процесса и поняли, как работает система. В основе всего этого лежит техника дворца памяти или метод локусов – мощная система для запоминания больших объемов информации, которая позволяет учиться быстро и легко. Придуманная более двух с половиной тысяч лет назад древнегреческим поэтом Симонидом гиосским, она состоит из нескольких отдельных приемов. В отличие от остальных техник, дворец памяти позволяет пользователям не только запоминать большие объемы информации, но и запечатлевать их в идеальном порядке. Когда вы начнете пользоваться техникой Дворца памяти, то даже не поверите, как оказывается просто воспроизводить информацию и в обычном порядке, и в обратной последовательности. Вот почему, помимо всего прочего, каждый участник и рекордсмен по запоминанию так или иначе использует эту технику с незначительными изменениями. Самое прекрасное, она работает для всех и каждого. Ряд исследований доказали – что она может превратить рядового гражданина в супермена, гения и великого мнемониста. Дворцы памяти такие мощные, что историки полагают, что они использовались для устной передачи из поколения в поколение, произведений Гомера и других греческих авторов. Даже сам святой Августин написал об этой технике в 10 томе своей «Исповеди». Увы, католическая церковь, которую возмущала идея непристойных визуализаций, была не очень большим поклонником такого метода. В начале 1600 года религиозные фанатики сожгли Джордана Бруно, открытого пропагандиста данной мнемотехники. Это, как предполагают некоторые, способствовало исчезновению метода из общеупотребительного использования. Короче говоря... При форсировании способностей мозга техника Дворца Памяти является бесспорным фаворитом среди прочих остальных. Конечно, она подходит не для всего. Стал бы кто-нибудь использовать такую технику для запоминания списка имен или ключевых моментов книги? Скорее всего, нет. Это как распугать стаю воробьев с помощью атомной бомбы. Вы бы достигли желаемой цели, но вам ведь не захочется отправиться в мир иной вместе с птицами. Поэтому я часто называю дворец памяти мнемоническим ядерным зарядом. Просто нет никакой другой техники, которая могла бы приблизиться к этой по скорости, простоте использования или надежности. Почему данный метод является таким действенным, спросите вы? Счастливое совпадение нейрологических особенностей. Видите ли, если ее использовать правильно, то техника Дворца Памяти соответствует почти всем критериям запоминаемости. Во-первых, методика подталкивает нас на создание новых причудливых визуализаций. Эти визуализации обманывают гиппокамп при запоминании неважной или не относящейся к делу информации, которая в противном случае просто вылетит из головы. Задумайтесь на минуту о своем Дворце Памяти. Помните тех двух морских коньков, занятых неуместным ритуалом спаривания. Они символизируют собой парный отдел мозга, гиппокамп, потому что это слово из греческого языка «ипокабос» переводится как «морской конек», а назван так этот отдел из-за своеобразной формы этой рыбки. А пылесос? Он нужен для того, чтобы напоминать о роли гиппокампа. Его предназначение – выбрасывать из мозга всю информацию, которую он посчитает лишней, ненужной, неважной или не относящейся к делу. Во-вторых, методика «Дворца памяти» помогает нам дробить информацию на отдельные, легко регулируемые куски. Конечно, мы можем добавлять дополнительные детали в каждое место, например, морские коньки и пылесосы, но если использовать ее правильно – то эта техника гарантирует разбитие информации на группы, где содержатся от одного до четырех элементов. Если их будет больше, то будет труднее запомнить их в одной локации. Чтобы напомнить об этом эффекте дробления и о том, что он делает воспоминания более прилипчивыми, я попросил вас вообразить арахисовую пасту, размазанную по стенам комнаты. В-третьих, Дворец памяти использует уже знакомые факты, образы и прочее, то есть вступает в действие закон хебба Когда мы создаем дворцы памяти, то связываем новую информацию с уже существующей, глубоко укорененной в воспоминаниях, а ее расположение мы уже знаем. Это создает сильные связи между существующими воспоминаниями и новыми, значительно повышая возможности для их удержания в мозге. Этот клубок спутанных старых проводов в третьем углу. Вы догадались, зачем он нужен? Это те нейроны и синапсы, которые зажглись, активировались одновременно. Чем больше спутанными и взаимопереплетенными становятся новые и старые воспоминания, тем труднее становится их развалить и забыть заученное. Наши предки в эпоху Палеолита выжили благодаря своей способности хорошо ориентироваться в окружающем пространстве. Мозг автоматически запоминает все, что находится вокруг вас. В-четвертых, Дворец памяти гарантирует честность. Вы можете случайно забыть создать новый визуальный маркер для всего, что хотите запомнить. С Дворцом памяти другого пути нет. Чтобы создать свой дворец, Вы должны вообразить каждую визуализацию достаточно подробно, чтобы увидеть ее в правильном месте. Конечно, это усиливает эффект превосходства изображения. Вот почему я попросил вас повесить известную историческую картину на стене, уже существующее знание, в четвертом углу вашей спальни. И, наконец... Дворец памяти использует еще один из глубоко укорененных в нашем мозге эволюционных навыков – пространственную память. Как мы узнали из главы третьей, наши предки из эпохи Палеолита выжили благодаря своей способности хорошо ориентироваться в окружающем пространстве. Вот почему мозг без вашего ведома автоматически запоминает все, что вокруг вас. Неважно, дом ли это, в котором вы жили несколько лет, комната в отеле, где вы провели несколько дней, или магазин, куда вы заглянули на несколько минут. Вы можете каждый день испытывать затруднения с запоминанием имен, цифр и другой важной информации, но ваш мозг постоянно создает сильные, долговременные воспоминания о всех местах, которые вы посещали. Он знает о каждой квартире, где вы пожили, помнит каждый офис, где вы работали, и даже помнит многие места, через которые вы когда-то проходили. И что в результате? В вашей голове есть сотни, а может быть и тысячи дворцов памяти, которые стоят и дремлют, позабытые, позаброшенные и неиспользуемые. Даже если вы и попытаетесь, вы не сможете не вспомнить эти новые локации. В исследовании 2017 года, проведенном на мышах, ученые обнаружили, что когда мы входим в новый дворец с новыми сенсорными стимулами, один маленький регион ствола головного мозга, известный под именем Локус Коэрулеус, активируется немедленно. В свою очередь... Это провоцирует выброс дофамина в регион CA3 гиппокампа, заставляя его сохранять воспоминания о месторасположении и другие подробности. Исследователи сегодня полагают, что этот приток дофамина увеличивает способность региона CA3 усиливать синапсы и формировать память о новых локациях. Возможно, самое интересное состоит в том, что в этом исследовании такая реакция не возникала при использовании других типов памяти. Вместо этого она появлялась при запоминании новой локации. Другими словами, исследования наконец-то выяснили, почему техника Дворца памяти работает так хорошо. Все это сводится к нейрохимическим изменениям, происходящим, когда мы активируем области наших мозгов, связанные с фактическими локациями. В 2014 году другое исследование, проведенное в Дартмутском колледже и Университете Северной Каролины, сфокусировалось на малоизученной части мозга, называемой ретроспленальной корой. Целью ученых было проверить еще более смелую гипотезу. Теперь они уверяют, что наши воспоминания на самом деле так прочно связаны с локусами в наших мозгах. В этом есть полный смысл. Вспомните любое знаковое событие, произошедшее в годы вашей жизни. Например, убийство Джона Кеннеди или теракты 11 сентября 2001 года. Вопрос, который мы все задавали друг другу, никогда не звучал. Какой канал телевизора вы тогда смотрели? Мы скорее спрашивали, где вы находились, когда услышали о теракте. Локации создают невероятно мощные точки привязки для создания новых воспоминаний. Именно поэтому я попросил вас заблокировать выход из вашего дворца памяти при помощи большой булавки локации этот маркер надежно сохраненный в дверном проеме представляет способность вашего мозга без труда запоминать реальные места а теперь пришло время узнать как использовать все эти локации чтобы построить дворец памяти вам нужно несколько вещей самое важное конечно это подходящее место в реальности подойдет любое прошлое дома офисное здание даже магазины, где вы были всего лишь несколько минут. Теперь я попрошу вас вспомнить, что мы выучили в главе о подготовке. Начинайте осторожно думать заранее и определять, какую информацию вам нужно узнать, в каком порядке запомнить и как получать к ней доступ. Один лишь этот шаг может сэкономить вам много времени, которое вы можете потратить на запоминание чего-то неправильно, и застрять с этим надолго. По иронии судьбы, наибольший побочный эффект техники Дворца памяти заключается в ее невероятной эффективности. Если вы запоминаете речь только для того, чтобы позже изменить порядок пунктов, вы наверняка произнесете ее, как вы учили наизусть, хорошо это или плохо. Например, когда я запоминал речь для канала TEDx, используя технику Дворца памяти Я потратил несколько минут на разработку логической структуры выступления. Сколько абзацев в ней будет? Где будут расположены точки перехода? Это вы можете сделать у себя в голове, просто прохаживаясь по выбранному месту или даже набросав небольшой план на листе бумаги. Такая заблаговременная подготовка дала мне возможность определить, какого размера дворец памяти мне нужен а также создать логически правильный шаблон. Я решил соотносить каждый параграф или ключевую идею с конкретной комнатой и запоминать важные переходы во время перемещений между ними. Когда мне нужно было запомнить квинтовый круг, концепцию в теории музыки, мне пришлось тщательно выбирать подходящую квадратную комнату для своего дворца памяти. Это облегчило разделение помещения на 12 различных станций, как на часах, и обеспечило четкое понимание того, на какой стороне комнаты было 12, а на какой – 6 часов. Создавая свой дворец памяти, спросите себя, понадобится ли вам доступ к информации в определенном порядке. Это особенно важно для таких вещей, как связанная речь, последовательность 50 случайных чисел или запоминание президента в США в хронологическом порядке. Если это так, то найдите время, чтобы спроектировать линейное путешествие вдоль периметра каждой комнаты вашего дворца памяти. Вы можете двигаться по часовой стрелке или против нее, но только смотрите, чтобы ваш путь никогда не пересекался. Это позволяет избежать путаницы или заблудиться при большом напряжении. В других случаях вам может понадобиться доступ к информации, сгруппированной другими способами. Это может быть какая-то область знаний, имена и биографии, части речи, словарь или части тела, анатомия. В таких ситуациях лучше всего создавать эти логические группировки заранее, Я люблю использовать один трюк и опираюсь на существующую логику самой локации. Я могу запомнить анатомию репродуктивной системы в спальне, верхнего желудочно-кишечного тракта на кухне, нижнего в туалете, а мозг в кабинете. Это помогает создавать больше синопсических связей и облегчает поиск нужной информации. Когда вы закладываете фундамент вашего дворца памяти, помните, Нет неправильного способа при создании логических связей, и они должны иметь смысл только для вас. В моем дворце памяти, где хранится грамматика русского языка, винительный падеж находится на кухне. Я запомнил эту логическую связь, представляя двух соседей, обвиняющих друг друга в краже колбасы. Глупо, но зато очень эффективно. Как только вы определитесь с логикой и структурой своего дворца памяти, остальное будет просто. Используя новую электрофицированную память, начинайте создавать новые визуальные маркеры для всего, что хотите вспомнить. Затем размещайте эти уникальные маркеры в назначенных местах. Вам необходимо запомнить президентов Джорджа Вашингтона, Джона Адамса и Томаса Джефферсона в нужном порядке, Представьте стиральную машину, фамилия Вашингтон и слово стирка «Вошин» имеют в английском языке сходное звучание. Адама и Еву и персонажей из «Джефферсонов», если вы достаточно взрослые, чтобы помнить такой сериал. Учтите, что не бывает глупого маркера, а наилучший маркер тот, который работает эффективно. В моем дворце памяти винительный падеж русского языка находится на кухне. Я представил себе двух соседей, обвиняющих друг друга в краже колбасы. Выбирая место расположения для этих маркеров, лучше всего привязать свои визуализации к конкретным площадкам. Это могут быть углы комнаты, предметы обстановки, ящики или даже окна. Если нужно, вы можете создавать очень плотно наполненные дворцы памяти, используя все доступные якоря. Ежели вы так делаете то избегайте помещать много разных маркеров в одно и то же место, например, на одной полке, или прикреплять к одной и той же стене. Гораздо лучше расширять свои дворцы памяти вовне, чем их переполнять. И еще один полезный трюк, который я разработал, чтобы фактически включить места привязки в визуализацию. Это служит еще одним подключением к новой памяти и снижает вероятность, что вы перепутаете локации предметов. Например, вместо того, чтобы воображать нож, просто лежащий на диванной подушке, я вижу его воткнутым в эту самую подушку и высовывающимся из нее. Вместо стиральной машины, стоящей на подоконнике, я представляю, как она яростно трясется и разбивает стекло. Это помогает мне помнить, что стиральная машина может быть только рядом с окном, что добавляет немного насилия и абсурдности. Все это может казаться очень простым, но это действительно все, что требуется. Спортсмены-мнимонисты высочайшего уровня развили довольно сложные способы сжатия информации и размещения ее в своих дворцах памяти. Такие способы обычно включают систему конвертирования шести-семи карт или цифр в одну сложную визуализацию, но в основе своей техника остается прежней. Создавайте визуализацию, помещайте ее в нужное место и удивляйтесь. Попробуйте сделать нечто подобное сами. Вы поймете, что я имею в виду.